Глава двадцать шестая. «Я точно умру». Меч Бейза со свистом рассекает воздух, дырявит у меня рубашку и вынуждает меня, спотыкаясь, отшатнуться дальше по бревну, по дереву, которое тянется от одного берега глубокого серого пруда, до другого. Следующий тычок заставляет скользнуть ногой слишком близко к краю и замахать руками, как мельница. Блестящая вода кажется безмятежной, но высокие травяные болота, опоясывающие пруд, ограда, что скрывает зловещую правду. Стараюсь об этом не думать, пошатываясь на пятки правой ноги. Обретаю равновесие и припадаю на корточки. Грудь тяжело вздымается, по вискам стекает пот. «Орлейд, сосредоточься!» — направляет на меня деревянный меч Бейс. «Немного крови не повод отлынивать». Сомневаюсь, что он придерживался бы того же мнения, если бы кровоточил его член. «Ты дерёшься нечестно», — хреплю и распрямляясь, как распускающийся лист папоротника, хоть и близко не такая шикарная. У Бейза расширяются зрачки, вздёргивается верхняя губа. Я отшатываюсь ещё дальше. «А ты не прикрываешь слабые места», — Бэйс направляет очередной ловкий колющий удар мне в живот, но я отпрыгиваю. «И я дерусь более чем честно». «Даже не заставил тебя надеть на глаза повязку, хоть она у меня под рукой, на случай, если ты и дальше будешь двигаться, как улитка». Мурлычет он, изобразив ехидную хмылку. «Я не двигаюсь, как улитка». «Двигаешься». С шипением прыгаю вперёд, замахиваюсь так быстро, что проделываю дыру и в его рубашке. Улыбаюсь, упиваясь победой. И забываю, что мой бок совершенно открыт, пока в ребра не врезается меч Бейза, вышибая из лёгких весь воздух. Нога соскальзывает, и последнее, что я вижу перед тем, как ударится о поверхность пруда, это как бейс запрокидывает голову к небу. Вода принимает меня в ледяные объятия, пронзительный холод бьёт по лёгким, почти убеждает вдохнуть, барахтаюсь, не выпуская из кулака меч. Пруд не похож на океан, ни солёный, ни бурлиевый, ни дом моего лучшего друга. Он неподвижный, застоявшийся и пахнет мертвечиной. Выныриваю на поверхность, и хватаю ртом в воздух, смахивая с лица склизкую водоросль под взрезающим меня взглядом Бейза. «Помоги!» — визжу я, стараясь не обращать внимания на всплески, которые определённо исходят не от меня. «Ты удержала меч!» — растягивает слово «Бейз», как будто у него есть целая вечность, взмахивая мечом над головой. «Повезло!» — Бейз приседает на корточке, наблюдая за мной с нарочито задумчивым выражением лица — По-хорошему за то, что ты так открылась. Я должен заставить тебя плыть к берегу. Что-то задевает мою ступню. Руку взвизгиваю я, и Бейс наконец её протягивает. Бросаясь вперёд, хватаю его ладонь и поджимаю ноги, когда он вытаскивает меня из жуткой воды и роняет на дерево. Хватаю ртом воздух, мокрые волосы свисают вниз якорем. Бейс опускается на колени. Черты его лица суровы, глаза холодны, как земля морозным зимним утром. «Небрежно, Орлейд!» «Ты чуть не бросил меня на съедение селки, плююсь я!» Бейс хмурится. «Сделаешь так в реальном бою, и ты покойница. По ребрам прилетит не деревянным мечом. Это будет самый настоящий меч из металла, пронзающий твое сердце». «Я знаю!» «Да ну!» «Потому что это...» — он обводит меня жестом. «Не та девушка, которую я тренировал пять лет. Понимаю, ты все еще привыкаешь к новому мечу». «Но ты совершила ошибку новичка, которой я не видел с тех пор, как тебе исполнилось семнадцать». «Ненавижу каждое слово, слетающее сейчас с его губ, в основном потому, что они до боли правдивы». Закатив глаза, я выдёргиваю очередную водоросль из волос и бросаю в совершенно неподвижный пруд. «Слишком неподвижный. Клянусь я чувствую, как за мной следят бесчисленные взгляды, считая раненой добычей, которой я определённо пахну». Для обладателя синяка под глазом ты ужасно надменен, бормочуя, поглядывая на свою недавно посаженную иву в поисках радости от вида свежих веточек. И не нахожу ничего. Бейс встаёт, отбрасывая на меня длинную тень. Речь не обо мне, Лейт. А мне как никогда всё равно. Я вижу. И за поцелуя с океанским дрейком... Разворачиваюсь так быстро, что чуть снова не теряю равновесия. Откуда ты зна «Так вот почему ты не в духе», — продолжает Бейс, так выгнув бровь, что она почти скрывается за спутанной светлокаштановой чёлкой. «Это всё его хвост? Или, может, красивая чешуя? Некоторым девчонкам нравится всё блестящее?» «Зараза!» — выплёвываю я с пылающими щеками. «Как невежливо!» — скучающим голосом отзывается Бейс и хмурит брови, что никак не помогает скрыть блеск в его глазах. «Я только что спас тебе жизнь!» Если бы взглядом можно было убивать, он уже пошёл бы на корм селки, а я бы спокойно отправилась проверять сапалку и угощать шея первым за многие дни мышиным обедом. «Это ты рассказал Рордину?» — Бейс пожимает плечами. «Рордину не нужно, чтобы я ему что-либо рассказывал». «Что это значит?» «То и значит». Он жестом велит мне встать, и я со стоном поднимаюсь. От потери крови голова немного кружится, и я уверена, что вот-вот соскользну обратно в пруд без малейшей помощи. «Теперь левая рука». Паникаю и плечами, и сердцем. «Но ты же знаешь, что она у меня слабая, и я истекаю кровью». «Верно». Бейс вздёргивает подбородок, и я неохотно меняю руку. «Давай притворимся, что течёт из руки, а не...» Его взгляд устремляется вниз, потом снова вверх, и Бейс прочищает горло. «Областей пониже». Чуть не роняю оружие, рискуя ещё раз погрузиться в ледяной пруд смерти, чтобы его выудить. «А давай-ка я прону тебя в пах, чтобы мы оказались в равном положе!» Бейс наносит удар так быстро, что я не успеваю его заметить, но чисто инстинктивно отскакиваю назад. «Вот так!» — на губах Бейза появляется кривая усмешка, и меня охватывает восторг. «Именно так он улыбается, когда чуточку мной гордится, и ради этого я живу!» Бейс бьёт снова, я уклоняюсь, и меч проносится у самых рёбер. Следующий удар тоже быстр, свирепая попытка атаковать в шею, но мне удаётся обмануть силу притяжения и отбить его, низко пригнувшись, а потом я переношу вес на одну ногу и другой пинаю прямиком по ногам Бейсу. Он тяжело падает, плеск стоит такой оглушительный, что его явно слышали все селки в пруду. С самодовольной улыбкой я покачиваю мечом и смотрю вниз на бурлящую воду. Через несколько мгновений Бейс всплывает, я ещё никогда не видела у него настолько широко распахнутых глаз. Обхватив бревно одной рукой, он тянет ко мне другую. «Быстрее, пока они меня не съели!» Закатываю глаза и протягиваю ладонь, и только потом вдруг понимаю, что его-то пуста. «Погоди, где твой меч?» Бейс открывает рот, а затем порывается вверх, хватает мою руку, дёргает, и я лечу. Холодная вода также безжалостна и во второй раз, и столь же пугающая, полная опасности нарваться на острые зубы, которые вцепятся в самые нежные места. Я выныриваю, задыхаясь, и обе мои руки пусты. «Дурак!» — взгляд цепляется за то, что издалека выглядит выступающим на поверхность бледным камнем в парике из коричневых водорослей. Он кажется совершенно неподвижным, по крайней мере, пока не открывает большие чернильные глаза. «Теперь придётся плыть!» — шиплю я, и вижу, как на плоском носу селки раздуваются щёлочки ноздри. «И быстро!» — бормочет Бейс, намекая посмотреть в направлении его взгляда. Над водой поднимаются шесть, восемь, двенадцать голов, и все мрачно на нас взирают. Кажется, их привлекает запах крови. «Но как же нашими...» — сердце подскакивает к горлу, закупоривая поток слов, когда все головы одновременно погружаются под воду. «Селки нападают снизу». «Забудь о сраных мечах!» — выдавливает Бейс. «Пальцы ног важнее!» Он даёт дёру вплавь к камышам, оставляя меня задыхаться от его двойных стандартов. Если бы утонул только мой меч, Бейс бы загнал меня под воду рыться в метре ила и отбиваться от стаи голыми руками. Огромная самоотдача для меча, который мне даже не особенно нравится». Бросаюсь за Бейзом следом, вполне счастливая, что меч останется гнить на дне. Держу кулачки, чтобы следующая пара, которую Бейс вытащит у себя из задницы, была из более мягкого, не такого звучанного дерева. Остаётся только надеяться.